слонов-зомби, ломающих деревья, зомбозмей, змей маскирующихся под лианы, агрессивных, сумасшедших и очень голодных зомби-белок и без паразита внутри стремных летучих мышей. А может, ну их вообще нафиг, не маленькие, сами разберутся, все же не туристы какие-то, а охотники на демонов. Перенгатор Зова молчал. Так что если и была засада —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 хотя пара тел практически у дороги лежала. Судя по позам, расстрелянная в спину с дороги. Видел сломанные ветки, видел следы подошвы на земле. Нашел рваную футболку, но метров через 10 глубже в лес все намеки на цивилизацию обрывались. Избегая особо подозрительных веток над головой и стараясь все время видеть, куда я наступаю, углубился метров на 50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 и несколько раз находил подтверждение в виде дополнительных следов на маршруте. Помимо примятой травы, порводой паутины, сломанных веток и фантиков от батончиков встречались и специально оставленные хлебные окружки о дедушке Лу, обрывки ткани, а иногда и просто цветные нитки, которые наш африканский хипстер отрывал от своего не по району модного прикида.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 что побочка в обратную сторону качнет в самый неподходящий момент. Или я просто голодный был. Если придется в этой стране задержаться, то буду здесь жить. Пофиг, что ЖД-музей боевую крепость оформили, не шпало же там грызть. Остановиться смог только когда услышал крик дедушки Лу. — О, Смас! Если ты где-то рядом и ждешь лучшего момента, То он уже настал. Скорее.